Карина ларионова «Звезды верят в нас». История одного предсказания. Автор 2023. Денис хорош собой, спортивен и горяч. У Насти нет шансов устоять. И вроде бы все идет хорошо, но случайно подслушанное предсказание, про которое Настя никак не может забыть, меняет расклад.